Глава тринадцатая. ПОВ. СЕРГЕЕВ Звонок от Ульяны застал меня посреди разбора полетов с моими золотыми сотрудниками. Кажется, это был первый раз, когда, наплевав на удивленные глаза, я встал и ушел с работы, не успев раздать всем люлей. К черту! Безжизненный голос Романовой и ее слова были важнее, чем наигранно раскаивающаяся лица. В конце концов, чистку кадров я могу устроить в любой день, ибо задолбали косячить. А вот улька явно на грани срыва. Два раза я видел девчонку заплаканной, и оба раза хотелось сломать что-нибудь к чертям собачьим, а сделать все, что угодно, только бы не видеть затаенную боль и грусть в ее глазах. Серые, как предгрозовое небо. Теперь я знал, какого они цвета. Я любил дождь, любил низко нависающие... Тучи над городом и запах мокрого асфальта, но мне не нравилось беспомощно смотреть на то, как плачет Ульяна. Посмотрев еще раз на СМС с координатами Зевса, стиснул зубы. Маленькая, упрямая, гордая. У, -у, У. Вот дай только добраться до тебя и выяснить, что произошло, потом обязательно объясню про расстановку приоритетов. Зевсу я нужен, а ей значит нет. Кормить меня каждый день она может, ухаживать за моим псом тоже. Да даже пыль протирать и полымать в моей квартире и тратить свои деньги на продукты. Все-то у нее получается у маленькой гордячки. А вот заметить, как я смотрю на нее, как спешу с работы, только бы, а вместе с ней побыть чуть больше времени до того, как отвезти ее домой, как лишний раз, боюсь, дотронуться до нее, только бы не спугнуть, только бы и дальше продолжала улыбаться при мне, все это не замечает». Зевсу я нужен, мать его так. Да этому кабелю улька нужна, а я так сосед по квартире, с которым приходится делить внимание девушки. Какие тренировки с кинологом? Вы должны показать ему, кто хозяин, да знает он, кто хозяйка, а меня терпит, сволочь хитрожопы. И если Ульяна захочет уйти от нас с ним, печально вздыхать будем мы оба. До больницы доехал так быстро, как только мог. Зевса нашел буквально за пару минут, логично рассудив, что оставлять пса в вестибюле первого, попавшегося отделения Улька не стало бы. А вот потом начались пляски с бубном. Узнать, куда доставили Романову и как найти ее врача, оказалось сложнее, чем я мог себе представить. Имя мамы Ули я не знал. С чем ее привезли тоже, но главное – Обо что разбивались все мои попытки — это вопрос. А кем вы приходитесь больной? Да никем, если быть откровенным. Вот только мне жизненно необходимо найти свою маленькую гордую, а еще выяснить, что случилось с ее мамой и чем можно помочь. Повезло встретить молоденькую медсестричку, еще не успевшую нарастить броню на равнодушие к чужим проблемам. Девчонка тихо шепнула мне, что пациенток с фамилией Романова У них сейчас две. Одна приехала по скорой, а второй стало плохо у них в коридоре, и, кажется, они родственницы. За благодарность в денежном эквиваленте медсестра быстро согласилась провести меня к обеим. А вдруг все же она ошиблась, и нужная мне девушка не является пациенткой кардиологии в 25 лет. Нет. К сожалению, медсестра не ошиблась. Уля спала, свернувшись калачиком на больничной койке в коридоре у палата, где лежала ее мама. Что с ней? Подошел к хрупкой фигуре и осторожно убрал прядь волос с бледного лица. Почему она в коридоре? Ваша девушка. Ваша девушка слишком переживала, чуть не скатилась в истерику. Пал Иванович решил дать ей седативное. Вот она и уснула. За маму очень переживает. Про маму мы с Павлом Ивановичем поговорим. Я правильно понимаю, что это лечащий? Дождавшись, Кивка продолжил. Почему Уля в коридоре? «Упрямая она у вас очень», — недовольно поджала губы. Никого не слушала и от палаты матери не отходила. А ее ведь как пациентку уже хотели оформить. С нервным срывом. Не обращая внимания ни на откровенно оценивающий взгляд медсестры, которым она сравнивала меня и Улю, ни на то, что девушка явно нервничала, Как бы ее не застукали тут в коридоре вместе со мной, наклонившись, легко поцеловал Романову висок. «Упрямится!» — шепнул ей, накрывая тонким одеялом комком, сбитым в ногахульки. «Так, последний вопрос. Где найти Павла Ивановича?» «И вы быстро уходите, делая вид, что знать не знаете, как я сюда попал». Кинул насмешливый взгляд на медсестричку. «В ординаторской. Фамилия Елисеев. Вам до конца коридора и направо». Быстро Протараторила девчонка и сорвалась с места, будто за ней кто-то гнался. Можно подумать, что на камерах не видно, кто тут шлялся и что делал. Хотя, может, и не видно. Экономию никто не отменял, даже если больница финансируется из федерального бюджета. Не удержавшись, еще раз коснулся губами нежной кожи, и отправился искать лечащего врача мамы Ульяны. Судя по состоянию «моей девушки», интересно, сама она об этом когда узнает? Новости меня ждут не очень радужные. С Павлом Ивановичем Елисеевым разговор вышел продуктивный. Эмоциональный, громкий и весьма продуктивный. Мужик – кремень. Кроме отца? Меня больше никто вот так парой слов не мог поставить раком а этот доктор с видом старика Хаттабыча из старого фильма смог. Но таки у нас получилось договориться, каким бы я ни был балбесом, по словам друзей. Но равнодушно ждать, сможет ли сердце женщины само справиться с нагрузками, или она не доживет до запланированной операции, я не собирался. И мне как бы глубоко начхать, что я не прихожу с ей прямым родственником, И не могу принимать решение о срочной платной операции. Но это мы еще посмотрим, кто и как решение будет принимать главное. Сейчас меня заверили, что даже если оперировать Оксану Сергеевну Романову, сначала нужно подавить Крис и понаблюдать пару дней за ее состоянием. Так что примерно неделя времени для принятия решения у нас есть. Ули об этом знать вообще не обязательно. А мне для решения вопроса, боюсь, может понадобиться больше времени, чем пару минут для подписания договора и еще пару минут для перевода денег. Не родственник. Бюрократа хреново. Ульку я в полусонном состоянии на руках забрал из больницы. «Девушке нужен покой и присмотр», — ворчал я, сидя за рулем, и то и дело посматривал на Ульку. Слышал Зевс. «Тишина и покой». «То есть ты, морда хитрая, будешь кушать сухой корм?» Зевс, будто поняв, о чем речь, укоризненно посмотрел на меня и, просунув морду между передними сиденьями, попытался лизнуть щеку дремавшей ули. «Уйди на место!» — шикнул на пса. «Потерпишь неделю на сухпайке!» «И я, кажется, тоже». Представив себе, как мы с Зевсом вечером уныло смотрим на мешок с собачьим кормом, В первый раз за последние несколько часов позволил себе улыбку. Боже ж мой, и как это я раньше выживал без домашних ужинов, приготовленных запутливыми руками ульяша? Давай, маленькая, идем домой. Осторожно подхватывая девушку на руки, пытался вытащить ее из машины, не разбудив. Рядом терпеливо ждал Зевс. В кои-то веки, ведя себя как приличный пес, Стоило прижать Улю к себе и осторожно хлопнуть дверью машины, как мою шею обхватили две тонкие руки, а щеку обдала теплым дыханием. Спрятался. Хотя с учетом того, что одеть нормально на нее пуховик не получилось, и он был лишь в роли одеяла, неудивительно, что ули прячет нос на улице совсем не май месяц. Быстро дойдя до подъезда и проявив чудеса эквилибристики, открыл входную дверь. Дело осталось за малым – преодолеть лифт и попасть в квартиру. Там я спокойно смогу уложить девушку в кровать и заняться решением возникших проблем. Лифт, ключ, дверь. Скинуть обувь, и вот Уля уже обнимает подушку в гостевой спальне, а ее губы тихо шепчут. «Мама!» «Черт!» Сердце крови обливается от вида хрупкой фигурки, так крепко прижимающей, себе подушку. Успокоительное, видимо, было очень сильным, раз Романова так толком и не проснулась, но переживать она умудряется даже во сне. Не выдержав, наклонился над девушкой и, убрав с лица разметавшиеся волосы, тихо шепнул. "Спиуль, с мамой все будет хорошо, обещаю. Поцеловав ее в уголок губ, быстро вышел из спальни. Надеюсь, моя вольность Ульяша не вспомнит. Я сейчас не до этого, а я по-другому просто не мог. На кухне меня ждал сюрприз. целой кастрюли еды для Зевса и суп. Явно не для пса. Вряд ли ему Ули стала бы варить сырный суп и жарить сухарики. Вот когда она все успевает? Господи, девчонки, цены нет. Но как же с ней сложно и страшно ошибиться. Наверное, спустя месяц я вынужден признаться, что попытка завести нормальное отношение для меня получилась с родни танцем на минном поле. Это еще улька не знает, что я подглядывал за ней в окно. Рано или поздно придется рассказать. И как она на это отреагирует, остается только догадываться. Накормив Зевса и быстро перекусив, сам отправился в кабинет. Необходимо было сделать важный... И не самый простой для меня звонок. Привет, пап. С отцом у нас были сложные отношения, нет, он не считал меня позором семьи или что-то такое. Просто Сергеев старший всегда умудрялся заставить почувствовать себя глупым пацаном что в 5, что в 15. Так было и в 25, и осталось до сих пор. А я не любил чувствовать себя идиотом, не соответствующим высокоморальным требованиям. Отца семейства. Он всегда был сдержанным, говорил скупо и только по делу, хвалил в редких случаях, а уж дождаться от него одобрительной улыбки было сродни тому, как побывать в раю. Наверное. В раю-то я не был, но клянусь. От улыбки отца небо тут же прорезал луч света и начинали петь ангелы. Сравнение, кстати, не мое. Я до такой дурьбы не додумался. Алексей Сергеев был тем, про кого говорят «серый кардинал». Его сын родился придворным шутом. И неважно, что власти и обеспеченной жизни смогли добиться оба. Шут — это не тот, кем отец мог бы с гордостью хвастаться перед своими высокопоставленными приятелями. Чистоплюй. Сын. Три буквы. Чуть усталый тон. Вот и все приветствие. Па, мне нужна помощь. Срочно. Тебе или кому-то из знакомых? И да, это был принципиально важный вопрос, потому что сыну он поможет. А вытаскивать задницы моих знакомых из дерьма? Ну, в этом вопросе мне всегда приходилось справляться самому. Мне нужен номер телефона Михаила Германовича. Остальное я предпочел бы решать с ним». Давно уже я прекратил пытаться объяснить отцу, зачем мне понадобилось спросить что-либо. Он прекрасно знает, если бы мог справиться сам, не позвонил бы. Но, Германович, Это особый случай. Ром, что-то со здоровьем? А В голосе Сергеева-старшего прорезались тревожные нотки, и я тут же поспешил его успокоить. Со мной все хорошо, но вопрос действительно важный. Иначе бы не просил. Ром, Миша, он. Он единственный, кто сможет спасти жизнь человеку, не сообщая родственникам, кто на самом деле вмешался в ситуацию. Пап, мне правда нужен его телефон. Если станет интересно, ты всегда мне сможешь позвонить, и я расскажу. Хорошо, сейчас скину. Рад был слышать. Отец сбросил вызов, и я понял. Не позвонит? Мне? Мне? не позвонит, а вот Герменович ему все расскажет. От чего то узнать, что происходит в жизни сына, папе всегда было проще у кого-то. Впрочем, в этом и с ним похоже. С Михаилом разговор был более долгим и содержательным. Целый бывший зам самого главного врача всей столицы мужиком был обстоятельным. Открыв свою клинику, ушел с очень высокой должности – Настоящих причин, естественно, никто не знал, но официальная версия была «я людям помогать хочу, а не сотрясать воздух, занимаясь крючкотворством». Дай Боже, чтобы так оно и было. Но есть один неоспоримый факт. Германович сохранил очень крепкие связи с очень важными людьми в здравоохранении. Михаил засыпал меня вопросами, на которые у меня не было ответа. Чем болеет Оксана Сергеевна, как давно, какие прогнозы, какая операция, черт, да кроме ее ФИО, и того, что она сейчас в больнице с гипертоническим кризом, дающим осложнение, и из-за ее болезни это плохо, я не знал ровным счетом ничего, и все это было вот так совсем плохо, потому что сердце женщины может не выдержать постоянных нагрузок. «Ром, давай честно, что ты от меня хочешь?» Поняв, что добиться вразумительных ответов от сына-приятеля не получится, Германович тяжело вздохнул. Пришлось признаваться, как на духу, не знаю. Но очень, просто очень прошу, помоги. Не вытянет там семья лечения. Да и семья-то вся состоит из больной матери и девчонки. Хорошенькая? Вопрос немного сбил с толку. Кто? Та, ради которой ты так стараешься. А, блин, старый черт. «Все-то ты понял». Досадливо поморщился на проницательность старого отцовского знакомого. «Она другая, дядь Миш. Наверное, впервые с детства позволил себе так его назвать. Не из тех кур, которые готовы на все ради блестящей игрушки. И ценности у девчонки другие. А мать... «Очень прошу, помоги». «Взрослеешь, Ромка?» «Ладно». Давай мне фамилию лечащего врача, самой пациентки и в какой она там больнице лежит. У своей зазнобы с ценностями выясняй. Диагноз матери, скорее всего, у тебя это получится быстрее, чем у меня. И будем решать, как лучше поступить. Добро? Да, все сообщением пришлем. И еще. Михаил Германович, что бы мы ни придумали, надо все сделать так, чтобы не улька. Ни ее мама и знать не знали о моем вмешательстве. — Чего это? — озадаченно крякнул мужик. — Не хочу, чтобы девушка чувствовала себя должной. — Мужик! — уважительно протянул Германович. И, кстати, дядя Миша мне нравится больше. — Отцу? — Да, рассказывай. Я секретов городить не собирался. — Семейка, блин. Ладно, Ромка, Давай. Жду информацию и будем делать из тебя суперменом. Не успел я ответить на этот выпад, как в трубке раздались короткие кутки. А еще говорят, что старшее поколение более терпимое. Да, как же. Потерев глаза, поплелся в спальню проверить улю. Девушка все так же лежала, обняв подушку, а вдоль кровати с ее стороны вытянулся Зевс. Морда-то наглая. Шепнул сверкающему глазами псу. Пришлось обходить кровать и садиться на нее с другой стороны. Устраивать разборки рядом со спящей девушкой не хотелось. Да и все равно ведь эта черная личность просочится в комнату, если решит, что его несправедливо изгнали. Наклонившись на дуле, едва касаясь, очертил кончиками пальцев овал ее лица и уже собирался убрать руку, как она зашевелилась и открыла сонные глаза. «Привет!» — шепнул ей. «Рома!» Слабая улыбка коснулась губ. «А я все сплю, да?» «Спи, Оль, не переживай. С мамой все хорошо. Я договорился, чтобы нам звонили с любыми новостями». «Я помню, ты обещал, что все будет хорошо». Прохладные пальцы поймали мою ладонь, и Уля прижала ее к себе. «Обещал. Значит, будет». «Я еще посплю, можно?» «Не могу проснуться». Не шепот, шелест из слов и голоса. Спи, маленькая, мы с Зевсом рядом. Ты только не уходи, с тобой спокойнее. Кажется, эту фразу Уля говорила уже, засыпая. По крайней мере, стоило последнему слову сорваться с ее губ, как она подтянула мою ладонь выше и, прижавшись к ней щекой, затихла. Вытянувшись на кровати, рядом с девушкой прикрыл глаза. Все вопросы подождут. Имя старшей Романовой и ее лечащего врача, как и название больницы, дядь Миша я отправил, а диагноз выясним позже. Пусть Уля отдыхает, а мы с Евсом будем охранять ее сон.